Глава 30. Но в особенности очаровывала в этой женщине оригинальность её натуры. Она нравилась, она влекла к себе неожиданностями своей женственности. Она получала от соприкосновения с вещами и людьми особые впечатления, которым она давала непредвиденное, необычайное выражение, не так как другие женщины. Она видела, чувствовала, любила как-то совершенно по-своему. У женщин буржуазного происхождения и воспитания женственная сущность от мала до велика и снизу доверху всегда, так сказать, одна и та же, и чувствования тех и других кажутся сделанными по одному шаблону. Воздействие внешних вещей вызывает у хорошо воспитанной или более или менее хорошо воспитанной женщины отталкивание, влечение, соболезнование, даже нервические припадки, которые кажутся наперед предвиденными и установленными программой. выработанными целыми классами, и всё это установлено в той мере, в той полноте, в тех формах, которые никогда не нарушаются. У всех них нервические движения души, движения вторичные и исправленные, а благопорядочные. Если исключить кое-какие оттенки, вызванные темпераментом или исключительной нервозностью, всё протекает у них на один лад, обусловленное диспотизмом известного Комельфо. сглаживающего и стирающего печать личности. У этих женщин, даже наиболее интеллигентных, есть одинаковые и наперёд составленные мнения обо всём на свете, по заимствованным штампам, ходячий формуляр умственных интересов, catechesis мыслей порядочных людей. Они не осмеливаются обнаружить того, что бунтует, возмущается, дьявольствует в их мозгу, что могло бы показаться странным, ненормальным, эксцентричным, Наконец, не похожим на то, что думают им подобные. Так вымуштрованные воспитанием, обузданные выражению первого импульса своих чувств и мыслей, эти женщины наделены обескураживающим однообразием и не приносят скучающим плутократам старых цивилизаций своим мужьям, своим любовникам ничего, что разбудило бы их апатию, что потрясло бы её, позабавило, властно рассеяло. Вот где кроется объяснение многих связей мужчин верхнего слоя с женщинами слоя низшего. Фастен, наоборот, была та терпкая, особливая острота, которая свойственна женщине, вышедшей из народа, какой она осталась, народа, которого пищу, жесткую и пряную, она любила, среди которого нравилось ей бывать во время иллюминаций, народных празднеств, ярмарок в окрестностях Парижа. И это ее происхождение. Сохранила в ней движение души, менее дисциплинированное, нежели обычно. Впечатления более близкие к природе, чувства, свободнее выражавшиеся вовне. Живость, огонь, веселость бедного черта, неутраченные среди благоденствия. Жизнь с учащенным пульсом. Жизнь, возбужденную, неуемную, пенищуюся, в которой было не болезненное самоподхлёстывание светских женщин, но какой-то гомон и шум крови. где еще осталось немного детства. Жизнь такую живую, что частое общение с нею имело какую-то совершенно особую притягательность для других и делало их разговорчивыми, общительными, остроумными. И если, как и у всех женщин, у нее были свои нервические дни, и даже дни более бурные, нежели у других, то эти приступы были короткими, и она быстро освобождалась от них каким-нибудь дурачеством. Но оставшейся женщиной из народа и, соответственно, поступая в ряде случаев, Фастем в то же время была существом избранным, аристократически одарённым, внезапно проявляющимся в высшем изяществе души и тела, незаученным, обретённым неизвестно как, силой какой-то интуиции, и которого не всегда достигают даже люди, рождённые в аристократической среде. От мальчишеской выхотки она переходила к влажному смеху. От грубого окрика к тончайшей ласке собственного изобретения, от резкой живости к высшему тону, исправляя какое-нибудь сволочное слово или желание особой грацией и изысканностью тонкостью. Если каприз, как это случилось с ней у сестры, побуждал её выпить стакан кокосового молока, то пила на его извеничанского бокала. Словом проявляла во все часы дня и ночи натуру капризную и многогранную. в которой княгиня перемежалась с грезеткой. Это были трансформации, метаморфозы, внезапные превращения, где женщина постоянно, так сказать, обновлялась и заставляла любить себя снова и снова под иным обликом. И набегали новые безумства, и забавности, и трогательности там, где их не ждали, и ирония остроумно издевающаяся над собственной её личностью. И открытие среди изочёрённости любовной ласки и незатасканные мысли и совсем новые слова и необычайным чередованием мгновенных и летучих ощущений, выражаемых напрямую, так как они являлись ей. Ещё это было перемешано с повадками маленькой девочки, с неведением, в котором она признавалась с таким очаровательным простодушием, что возбуждало желание расцеловать себя. Так как-то раз, когда Фастен писала письмо директору на глазах у Вильяма, а он, читая поверх ее плеча, указал ей на две-три орфографических ошибки и просил переписать заново, трагическая актриса ответила тоном восхитительного упрямства «Нет, пошлю как есть, так естественнее». И женщина, которая писала так плохо, которая писала как женщина прошлого века, эта женщина изъяснялась божественно. И ни у кого в обхождение не было такого очарования, как у неё. Никто так не владевал людьми и не делал их своими силой более прекрасной и более повелительной власти, нежели та, которую излучало грация её тела.